глава 8 в которой анечка невеличка не может столковаться с соломиенным губертом по поводу разных слов амбар удивилась анечка там там там бар повторил соломенный губерт вы не так сказали надо там ам там бар там там там бар упрямо повторил соломенный губерт тогда амбар Не получается. И разве там амбар? Там бар. Тамбаров у нас в деревне нету. Одни амбары. Что вы тут про какой-то амбар заладили? Там обыкновенный бар, рассердился соломенный губерт, показывая туда, где было словно бы зеркало и словно бы не зеркало, а все-таки зеркало. А у нас, говорят, амбар. Бар! Бар так бар, а телеги и кони где же? Откуда тут коням взяться? Удивился соломенный губерт. У нас возле бара, амбара, всегда телеги и кони есть. Неужто за столиками сидят? Что вы? Иногда стоят, а иногда лежат. А заказывают кофе с молоком или мороженое? Мороженое? — А это что? — Такая вещь замороженная. — Нос, что ли? — предположила Анечка. — Да нет. Такая замороженная вещь, которую едят. — Снег, значит. — Верно, лошади иногда едят снег. Мороженое замороженное и сладкое, не снег. — Заказывают они мороженое или не заказывают? — А зачем? чтоб съесть. Да не овёс едят. Из тарелки или из чашки. Овёс насыпают в мешочек. Я себе тоже закажу когда-нибудь. — Овёс? — удивил санчик Кофе с молоком в мешочек. — В мешочке кофе только в зёрнах бывает. Зёрна я не пью. А конь не разобьёт зеркало? — Какое зеркало? — Ну, в раздевалке. — Развамбарь в «Барри, есть раздевалка?» «Конечно! Кто пудрится, кто шляпу нахлобучивает, кто меха поправляет!» Объяснял соломенный губерт. «А у нас, говорят, мехи!» «Какие такие мехи? Для огня в кузнице!» «Что это вкусница?» «Кузница! Я кузнец!» «Понятно! Лужайка, значит, с кузнечиком не лужайка!» И не кузнечик, а кузнец. Что ж за кузнец такой, ну-ка расскажите. И Анечка невеличко стала рассказывать соломенному Губерту про кузнеца.